Темнота продолжалась около 4 часов, когда Ваймса наконец разбудил маленький мальчик, скакавший по постели и по отцу, со словами ⁇ А, Вилликинс, нашел мертвую птицу, па! ⁇ Мама сказала, я могу ее препарировать, если ты разрешишь. промямлял ⁇ Ладно, если мама не против ⁇ и провалился обратно в темноту. Тьма разлилась вокруг. Он услышал собственные мысли. «Призывающая тьма может рассказать мне все, что я хочу знать, и это будет правдой. Но та ли это правда, и как ее проверить? Если довериться тьме, то я некоторым образом стану ее порождением. Или может быть она моим? Ведь у нас договор, и она помогла мне в пещерах под Кумской долиной, и благодаря этому мир стал лучше. Разумеется, у темноты нет причин врать». Я всегда любил ночь, глухую ночь, когда стоит непроглядная тьма, которая заставляет собак нервничать, а овец в ужасе выскакивать из загонов. Тьма всегда была моим другом, но я не позволю ей стать хозяйкой. Рано или поздно мне придется говорить правду и только правду. И если я солгу, я, ставший в страже, кем я тогда буду? Разве я смогу после этого упрекнуть стражника за то, что он посмотрел на преступление сквозь пальцы? Он повернулся среди подушек. Но причина есть. Отличная причина. Этот самый Стратфорд действительно убил гоблинку. У меня есть показания его сообщника и свидетельства существа, чье содействие принесло обществу ощутимую пользу. Надо сказать, я напугал трепета. Но люди такого сорта всегда чего-нибудь боятся. И пусть он лучше боится меня, чем Стратфорда, потому что я, по крайней мере, знаю, когда остановиться» трепет всего лишь еще один красный шар на бильярдном сукне и стратфорд тоже я так думаю у стратфорда наверняка есть босс у таких людей всегда есть знатный босс потому что в деревне почти все либо работяги либо знать и ни у кого не найдется доброго слова для гоблинов мишеней полно и проблема заключается в том что тебе от этого не на грош пользы если ты не знаешь какую мишень целится Ваймс вновь погрузился в глубокий сон, из которого его почти немедленно вырвал сын, старательно молотивший по груди одеял, которую представлял собой спящий отец. «Мама тебя зовет, па! Говорит, там какой-то человек пришел!» Ваймс был не из тех, кто носит домашние халаты, поэтому он кое-как натянул одежду и придал себе презентабельный вид, насколько это возможно для человека, которому нужно побриться, но времени нет. В гостиной действительно сидел человек в шляпе с пером, бриджах и с нервной улыбкой на лице. Три вещи, которые всегда раздражали Ваймса. Нервная улыбка обычно значила, что человеку нужно нечто, на что он не имеет права. Шляпы с перьями лично он считал дурацкой выдумкой. А что касается бриджей, то не стоит общаться со стражником, будучи в штанах, которые выглядят так, словно их обладатель только что спер где-то столовое серебро и торопливо засунул добычу в штанины. Ваймсу показалось, что он заметил очертания чайника, но, скорее всего, его подвело зрение. Добровольный носитель тройной неудачи встал, когда вошел Ваймс. Э, «Ваша светлость?» «Иногда», — ответил Ваймс. «Чем могу помочь?» Гость робко взглянул на госпожу Сибиллу, которая уютно сидела в углу с тонкой улыбкой на губах, и сказал... «Ваша Светлость, боюсь, что должен вручить вам ордер о прекращении и воздержании от имени местного магистрата. Мне очень жаль, Ваша Светлость, и я надеюсь, вы поймете, как неприятно приносить джентльмену такие новости. Но все равны перед законом, и закону надо повиноваться. Меня зовут Уильям Стонер, и я чиновник в суде». Мистер Стонер замолчал, потому что Ваймс зашагал к двери. «Просто хочу удостовериться, что вы не уйдете в спешке!» – объяснил он, запирая дверь. «Присаживайтесь, мистер Стонер! Вы именно тот, с кем я хочу поговорить!» Клерк осторожно сел, явно не желая быть именно тем. Он выставил перед собой свиток с красной восковой печатью, которая по общему убеждению делает документы официальными или, по крайней мере, дорогими и неудобо понятными, что в общем одно и то же. Внезапно Ваймс понял, что годы конфликтов с Патрицием Витинари были, по сути, тренировкой. Жаль, что он не догадывался об этом раньше. Что ж, настало время экзамена. Он откинулся на спинку кресла, уселся поудобнее, сомкнул пальцы шпилем и нахмурился. В течение 10 минут он глядел на гостя поверх сомкнутых рук. Достаточный отрезок времени, чтобы заставить его занервничать. На самого Ваймса это действовало безотказно и уж точно должно было сработать с этим мелким поганцем. Он нарушил молчание, сказав, «Мистер Стонер, несколько дней назад на моей земле произошло убийство. Землевладение что-то дозначит в этих краях, не так ли? Кажется, преступление было совершено, чтобы припутать меня к исчезновению некого Джетра Джефферсона, местного кузнеца. Это уже достаточно для оскорбления. Но гораздо сильнее я оскорбился, когда познакомился со здешним старшим констеблем». «Он отличный парень и любит свою старушку-мать, но, кажется, полагает, что отвечает перед каким-то загадочным магистратом, а не перед законом». «Магистрат? Что такое магистрат? Какое-то местное управление? Никакого надзора за ними? Никакого окружного судьи? И... Я еще не закончил!» Мистер с побледневшим лицом опустился обратно в кресло, как и Ваймс, старавшийся не смотреть на Сибиллу, на тот случай, если она смеялась. Вновь надев маску невозмутимости, он продолжал. «Насколько я понимаю, мистер Стоун, в округе гоблины официально считаются паразитами. Паразиты – это крысы, а также мыши, а также, если не ошибаюсь, голуби и вороны. Но все вышеперечисленные не играют на арфе, мистер Стонер не делают замысловатых горшочков. А еще, мистер Стонер, они не просят пощады, хотя, надо сказать, не доводилось видеть, как некоторые мыши трогательно поводили носом, вынуждая меня откладывать молоток. Но я отклоняюсь от темы. Гоблины жалки, грязны и вечно голодны, но в этом отношении они похожи на большинство людей. Где ваш магистрат проводит черту, мистер Стонер? Опять-таки, мы в Анкморборке черты не проводим. Потому что если гоблины – паразиты, то паразиты и бедняки, и гномы, и тролли. И та гоблинка молила о пощаде. Он откинулся на спинку кресла и подождал, пока мистер Стонер вспомнит, что у него есть дар речи. Оправившись, тот поступил как истинный чиновник, то есть проигнорировал проблему. И, «Тем не менее, мистер Ваймс, и здесь вы власти не имеете». И, позвольте заметить, не стоит поощрять местного констебля к подобному поведению и внушать ему образ мыслей, который дурно отразится на его карьере. Мистер Стонер не успел закончить, потому что Ваймс его перебил. «Какой карьере? У него нет карьеры. Он стражник сам по себе, не считая разве что свиней. Финни, наконец, хороший парень. Его не так-то легко напугать. Он пишет разборчивым почерком и почти без ошибок. То есть в моем представлении автоматически переходит в разряд сержантов. А что касается треклятой юрисдикции, убийство – это самое страшное преступление. Третье из совершившихся на свете, если верить амнианам. Сноска. Первыми двумя были кража и непристойное поведение в публичном доме. Конец сноски. В любой стране мира убийство считают преступлением, которое надлежит яро преследовать, понимаете? А что касается закона, даже не говорите мне о нем. Я не выше закона. Я стою прямо под ним и поддерживаю его обеими руками. Сейчас я веду расследование вместе с мистером фини Пособник убийцы сидит в камере, и мы служим правосудию, а не удобству. Отлично сказано, Сэм преданно произнесла Сибилла, чуть заметно, но весьма отчетливо хлопнув в ладоши, как делают люди, когда хотят, чтобы остальные к ним присоединились. Но мистер Стонер парировал. «Ловко сказано, сэр, но тем не менее у меня приказ на ваш арест. Магистрат, видите ли, привел меня к присяге, как констебля, а юный, наконец, освобожден от своих обязанностей». От внезапно налетевшего холода он поежился. Вайн встал. «Сомневаюсь, что сегодня вам удастся меня арестовать, мистер Стомер. Смею надеяться, Сибилла предложит вам чашку чая, если пожелаете. Но лично я намерен нанести визит старшему констеблю». Он отпер дверь, вышел из комнаты и с неплохой скоростью двинулся к каталашке. На полпути Великин сдогнал его. «Я невольно услышал всю эту чушь, командор, поскольку подслушивал у дверей». Согласно параграфу номер 5 кодекса камердинеров. «Какая наглость! Вам понадобится человек, который прикроет спину!» Ваймс покачал головой. «Сомневаюсь, что штатским стоит вмешиваться, Вилликинс!» Камердинеру пришлось бежать быстрее, потому что Ваймс поднажал, но на ходу Вилликинс все-таки выговорил. «Черт знает, что вы несете, командор!» И побежал дальше.